Глава 45. Алина. Простите, ради бога, ставлю рамку на место, прячу руки назад и, виновато склоняю голову вниз. Щеки пылают огнем, сердце колотится где-то в горле, ладони вспотели, мне хочется провалиться сквозь землю. Представляю, как это выглядит со стороны. Я зашла в чужую спальню, словно воришка, еще и посмела чужие вещи в руки взять. В шоке от самой себя. Что на меня нашло? Почему не смогла побороть свое необузданное любопытство? Мне очень стыдно. Все в порядке, Алин, — ровным тоном произносит Сергей, а в его голосе мне слышится едва уловимая нотка иронии. Он прислонился к дверному косяку, скрестив руки на груди, а я даже взгляд боюсь на него поднять. Чувствую, как жар стыда охватил все тело. Мой взгляд так и продолжает блуждать по ковру, выискивая несуществующие пылинки. Мне так неловко, я просто не сумела совладать со своим любопытством. Робко проговариваю я, мой голос кажется каким-то тихим и невнятным. Надеюсь, мужчина понял мой посыл, понял, что мои действия не имели злого умысла. Не хотелось бы, чтобы он подумал обо мне в плохом ключе. «Я все понимаю, не переживай», — с тенью улыбки произносит Сергей. На душе становится немножко легче, но чувство стыда все еще пылает в груди. Пойдем ужинать», — решаю сменить тему, украдкой бросая взгляд на следователя. «С удовольствием. Так пахнет вкусно. Даже непривычно, что этот божественный запах доносится из моей квартиры, а не от соседей». Бодро проговаривает он, посылая мне свою яркую улыбку. Кажется, он не злится на меня. И то хорошо, иначе я бы себе никогда не простила такую оплошность. Я накрываю на стол блюда, над которыми хлопотала целый день. Спасибо, Алина, очень вкусно. С упоением отзывается Сергей. И если мужчина ужинает с аппетитом, то мне почему-то кусок в горло не лезет. И дело даже не в моей... Присутствующей неловкости после проникновения в комнату мужчины меня интересуют два вопроса. Они оба не дают покоя моей больной голове, но я почему-то не решаюсь их озвучить. «Кушайте на здоровье», — мягко отвечаю я, в глубине души радуюсь тому, что смогла хоть немножко порадовать мужчину. В его глазах я читаю неподдельное восхищение, чувствую, как напряжение постепенно сходит на «нет». Мои плечи, которые до этого были напряжены как струны, наконец расслабляются. Дыхание стало ровнее. Общество следователя, оно мне приятно, не напрягает. Даже наоборот, вместе с ним мне уютнее и уже не так страшно и одиноко. Рядом с Сергеем я чувствую себя неожиданно спокойно. Его немногословность не тяготит, а наоборот, создают ощущение надежности и защищенности. В моих глазах он кажется тем самым богатырем из сказок, сильным, бесстрашным, готовым бороться со злом. Есть новости. Осипшим голосом задаю вопрос. Не смогла удержаться. Думала, что Сергей начнет эту тему первым, но он молчит. Отложив приборы в стороны, он бросает на меня задумчивый взгляд. Завтра вся эта семейка должна явиться на допрос. Невольно встрагиваю. Колючие мурашки словно лезвие режут кожу. Паника сдавливает горло. Думаете, кто-либо из них признается? Обреченно вздыхаю я, думая о том, что вряд ли вину кого-либо из них удастся доказать. Алин, не беспокойтесь. Я умею убеждать. Знаю, на что надавить, чтобы они заговорили. У каждого есть свои слабости, даже у таких, как Вячеслав или Светлана. Так что будем надеяться на лучший исход. Сергей бросает на меня ободряющий взгляд. Я знаю, что таким способом он хочет меня успокоить и вселить надежду на лучшее. Хорошо, сдавленно выдаю я, понимаю, что другого выхода, кроме как ждать новостей и надеяться на победу справедливости, у меня нет. На какое-то время оба делаем паузу, решая, что раз уж я задала первый вопрос, то стоит озвучить и второй. Сергей, заранее извиняюсь, если лезу не в свое дело, но... Ваша девушка не будет против, что я живу здесь? Слова путаются в голове, кое-как удается сложить их в смысловые предложения. Мужчина нервно закашливается, кажется, мой вопрос застал его врасплох. Наверное, не стоило его задавать, он сразу же помрачнел. Задорный огонек в карих глазах резко потух. Черт, а вдруг я попала в точку, и они уже успели поссориться? Снова ощущаю то самое напряжение внутри. Тело сжимается в тугую пружину. — Нет, Алин, не будет, — с горечью усмехается следователь, отводя взгляд в сторону. Она. Погибло, к сожалению. Встрагиваю. Прислоняю ладонь к губам. Кажется, сегодня я побила все рекорды по бестактности. Я как знала, что не стоило лезть в личную жизнь мужчины, и мое чутье меня не подвело. Укол совести, отчаяние и сопереживание не заставляет себя ждать. Похоже, у Сергея есть какая-то тайна, свое личное горе и боль, которые он держит глубоко внутри и... Не с каждым может этим поделиться. Чувствую, как заныло в груди. Простите, мне очень жаль. Тихо отзываюсь я, вкладывая в свои слова искреннее сочувствие к его трагедии. Не извиняйся, Алин, и помни, что мы с тобой перешли на «ты». Мужчина становится бодрее, на устах засияла тень улыбки. Едва наши взгляды снова встретились. Точно, а я совсем забыла. И весь вечер обращаюсь к Сергею на «вы». Да, хорошо. Как у тебя день прошел, освоилась уже? Оживает мужчина, от его грусти и мрачности не осталось и следа. Да, у вас, ой, то есть у тебя здесь очень уютно и комфортно. Снова рабею. Стеснение от пристального взгляда мужчины овладевает мной. Далее мы с Сергеем общаемся на непринуждённые, ничего особо не значащие темы. Мне хотелось бы узнать о мужчине больше, но после своего неудачного вопроса я боюсь что-либо у него спрашивать. А сам Сергей не особо хочет посвящать меня в подробности своей жизни. Такой загадочный. Но тем не менее, за разговором время проходит довольно быстро. Не успеваю заметить, как время близится к ночи. Мы с Сергеем прощаемся, желаем друг другу спокойной ночи и расходимся по комнатам. Несмотря на новое место, засыпаю довольно быстро и легко. Вот только просыпаюсь среди ночи, когда слышу чьи-то гулкие шаги, а затем ощущаю, как рядом со мной прогибается матрас. Открыв глаза, я вижу рядом с собой темную фигуру. Не успеваю даже закричать, мне сразу же зажимают рот ладонью. «Попалась, девочка?» Голос славы впивается в сознание острыми кинжалами. «Как он здесь оказался?»